Глава 14. Распрощавшись со своим адвокатом, как бы дико не звучало это для нее самой, Вера долго бродила по ночным улицам, обдумывая то, что узнала от Лео. Если отбросить эмоции в сторону, он был прав. Все началось именно тогда, когда появился Дерек. Возможно, проволока, натянутая над забором, была случайностью, но остальное — В ночь, когда Грегори бросился на нее с ножом, именно Дерек настоял не обращаться в полицию. Да и в паркинге он появился лишь тогда, когда Вера уже справилась с нападавшими. Дерек фон Эйсен работал в разведке и прекрасно знал свойства сонной одури. Был в курсе исследований и опытов, которые проводились на эту тему. Участие в войне сформировало в нем очень четкое отношение к тем, кто не может обрести крылья. Она вдруг вспомнила тот разговор на юбилее в замке Амсталов, и как резко Дерек отреагировал на слова секретаря Иво. Вполне вероятно, он мог по заданию деда попытаться дискредитировать тех, кто не смог обрести крылья. В памяти моментально всплыл разговор в особняке. Князь фон Нейсен явно был в курсе действий внука. И более того... Поощрял его. Она влюбилась не в того парня. Паршивая овца в стаде. Она опять совершила ошибку. Ноги задрожали. Веру с трудом заставила себя идти дальше. Ночь обволакивала липким теплом. Вокруг горели фонари и рекламные вывески. Силуэты небоскребов сливались с темнотой ночного неба, отчего их светящиеся окна казались парящими в воздухе. На улицах было слишком много людей. Они то и дело толкались, спеша куда-то. Из открытых дверей клубов слышались смех и громкая, бьющая по ушам музыка. Около самого известного клуба «Полюби дракона» как всегда стояла очередь, в которой вполне мог оказаться кто-то из знакомых. Веронике начало казаться, что люди на улицах всматриваются в ее лицо. Стараясь избегать внимания, она решила уйти с широкого проспекта в лабиринт узких, старинных улочек. Машины двигались по проезжей части нескончаемым потоком, и ей пришлось долго ожидать зеленого сигнала светофора. Тело сотрясал нервный озноб. Стоя на перекрестке, девушка с трудом подавила желание надеть куртку и поднять воротник, чтобы скрыть лицо, прекрасно понимая, что при такой погоде Она лишь привлечет этим любопытные взгляды. Футболка противно липла к телу. Ноги, казалось, были налиты свинцом. Не задумываясь, Вера прошла знакомым путем и оказалась в старом городе. Дома здесь были невысокие, украшенные лепниной. Драконьи головы, драконьи тела. Рассматривая их, девушка вдруг отчетливо поняла, что в узорах нигде и никогда не было ни одной змеи, Здесь было светло, как днем. Подсветка зданий, фонари, фары проезжающих машин, свет был повсюду. Наклонив голову так, что волосы частично закрывали лицо, она брела, не задумываясь, куда идет. Девушка очнулась, лишь поняв, что стоит у пещеры. Она вздрогнула и аккуратно, словно невзначай, заглянула внутрь. Ресторан работал в обычном режиме, хотя сквозь стекло дверей Она заметила наблюдателей, расположившихся в баре. Двое сидели слишком уж напряженно, следя за входом. Делая вид, что просто осматривает здание, Вероника подняла голову. Окна второго этажа оказались темными. Очевидно, что там никого не было. При воспоминаниях о том, что происходило там вчера, лицо залил румянец. Вера резко повернулась и зашагала прочь стремясь убежать от мрачных мыслей. Несколько раз мимо проезжал патруль, и каждый раз она напрягалась, но полицейские ее просто не замечали. Ноги сами привели ее к особняку с драконами. Мрачной тенью четыре статуи, расставленные по углам крыши, нависали над городом. Электрический свет фонарей отражался в полированном черном камне, отчего особняк казался залитым светом. Вера остановилась в тени и снова сделала вид, что рассматривает здание. Окна третьего этажа закрывали портьеры, но в гостиной они были слегка раздвинуты. Там горел свет. Внезапно в окне показался женский силуэт. Илона была дома и в волнении расхаживала по комнате, эмоционально разговаривая с кем-то. Затем к ней подошел Шарль. Он обнял женщину, она безвольно опустила голову ему на плечо. Вероника отступила, радуясь, что мать находится в надежных руках. Устав от бессмысленных терзаний, она, наконец, вернулась к многоэтажному дому. Откуда вышла? Но вход уже был закрыт. Теперь попасть внутрь можно было, либо имея ключ, либо назвав фамилию жильца. Досадуя на себя... Веру вновь зашагала по улицам. Можно было, конечно, дождаться выезда машины из паркинга, но она не сомневалась, что там имеются камеры, а значит, она попадет под наблюдение охраны. Тогда уже проще сразу идти в полицейский участок и проводить ночь в цитадели. Оставалось только бродить по улицам или сидеть в какой-нибудь третисортной забегаловке в надежде, что ее никто не узнает. Удача отвернулась от Веры уже на третьей улице. Полицейская машина стояла припаркованная у тротуара. На ее крыше лениво переливались красные, синие и белые огни. Толстый полицейский, развалившись за рулем, внимательно изучал прохожих в ожидании, пока его напарник купит кофе и пончики. Его взгляд скользнул по медленно бредущей девушке. Полицейский нахмурился и внимательно просмотрел ориентировки, полученные перед началом дежурства. Сомнений не было. Девушка, идущая по улице, и девушка на фото казались по меньшей мере сестрами, А судя по тому, что ориентировка была распечатана на дешевом черно белом принтере сестрами близнецами кряхтя, полицейский выполз из машины, надел фуражку и неспешно направился к идущей по улице девушке. Заметив его... Она вздрогнула и чуть ускорила шаг. Это заставило его еще больше насторожиться. «Простите, мадмуазель», — решительно окликнул ее полицейский. Вера сделала вид, что не услышала. Но он настойчиво повторил просьбу, устремляясь вслед за ней. Понимая, что бежать бесполезно, она обернулась и попыталась улыбнуться. Полицейский заметил, что девушка очень бледна, а руки ее подрагивают. «Это вы мне?» — вежливо спросила она, избегая смотреть преследователю в глаза. «Да вам!» — полицейский, тяжело дыша, быстро подошел к ней. «Предъявите ваши документы». «Да, конечно». Она уверенно провела руками по бедрам, будто обследуя карманы джинсов. Затем изобразила смущенную растерянность. «Простите, кажется, я их забыла дома. Придется проехать с нами в участок». Он все еще был зол из-за того, что пришлось догонять подозрительную девицу, а ее нерешительность только раздражала. «А может быть, в виде исключения вы поверите мне на слово?» Девушка умоляюще взглянула на него. «Понимаете, я спешу на свидание, и если я не приду...» Полицейский хмуро взглянул на девицу. Она смотрела так умоляюще, что он был готов отпустить. Но его внимание вдруг привлекли кроссовки. Они были дорогие, из брендового магазина, как, впрочем, и вся ее одежда. У него самого подрастала дочь, и он знал, что девушки не ходят в кроссовках на первое свидание, тем более, если у них есть деньги. Боюсь, мадемуазель, это невозможно. Он твердо взял ее за локоть так, чтобы не вырвалась, и повел к машине. «Можно обойтись без рук?» — прошипела Вероника, стряхивая его пальцы. В какую-то секунду она раздумывала сбежать, по примеру Дерека. Но, скосив глаза и увидев пистолет в кобуре у полицейского, тут же оставила эту мысль. Напарник толстяка, невзрачный рибой мужчина, на чьей форменной рубашке проступили пятна пота, уже стоял у машины с пончиками и кофе и удивленно посматривал в их сторону. Что это на тебя нашло? поинтересовался он у приятеля. Посмотри сам. Тот кивнул на листы, все еще лежащие на сиденье. Вера мысленно застонала. Она не учла, что ориентировки обычно печатались на черно-белых принтерах, и на плохо пропечатанном фото у нее были темные волосы. Вероника Амстел, на вид около 30 лет, вчитался худой. Интересно! «Сколько на самом деле?» — поинтересовался Толстяк. «Кто ж их драконов разберет? Рыжие волосы, зеленые глаза». Напарник нахмурился, бросив взгляд на почти черные волосы задержанной. «Ты уверен, что это она?» «Я почём знаю?» «На фото вроде бы похоже. В участке разберемся. «Ты уверен?» «Сам понимаешь. Амстылы, Высшие драконы». «Если это не она...» Амсталы не станут вмешиваться. А так, может, даже премию дадут. Ты же знаешь, как это бывает у богатеев, когда девушка вдруг бежит из семьи навстречу романтическим приключениям. Толстяк открыл заднюю дверцу и кивнул девушке. «Садитесь!» В машине было жарко и пахло бензином. Не скрывая недовольства, Вера демонстративно стряхнула крошки с обивки, Села и брезгливо поморщилась беспорядку, царившему там. Полицейский недовольно скривился, наблюдая за ней в зеркало заднего вида. «Прошу прощения», — извительно заметил он. «К сожалению, это просто полицейская машина». «Это не оправдание грязи и беспорядку», — отчеканила девушка. «Поговори еще, точно в камеру, до утра засуну», — вмешался худой. Вера одарила его хмурым взглядом, и демонстративно отвернулась к окну, не желая опускаться до их уровня. На какой-то момент она вновь почувствовала себя подростком, девчонкой, так часто из-за своей склонности к авантюрам, доставлявшей неприятности деду. Это было одной из причин, почему он ей предложил заняться адвокатурой. «Если, дорогая, тебе так необходимы эти, м, всплески адреналина, то почему бы тебе не выступать, ловя их в суде?» Спросил он в очередной раз, приехав за ней в полицейский участок. Она ожидала всего чего угодно, нагоняев, упрёков, наказания, но только не этого. Его идея пришлась кстати, и до сих пор Веро с особой теплотой вспоминала и о нем, и о его щедром предложении оплатить учебу, чтобы не зависеть от кредитов. Научти. «Я буду платить лишь при условии, что ты станешь учиться», предупредил он, выписывая чек. Веру кивнула. Она оправдала его надежды, с отличием закончив университет, и он действительно гордился ей. До последних событий. Девушка устала, потерла виски. Как бы она хотела, чтобы он был жив. Уж Фернан Тамстел наверняка подсказал бы ей, что делать дальше. И во всяком случае вытащил бы из грязной полицейской машины, а потом, несколькими извительными фразами, заставил бы полицейских покраснеть. «Ну что?» — полицейский протянул напарнику кофе. «Едем в участок». Тот откусил пончик, запил его кофе, поставил стаканчик в специальное углубление и включил зажигание. Медленно, с светя галкой автомобиль тронулся с места. Девушка сидела, напряженно, обдумывая ситуацию. Свет уличных фонарей заставлял ее моргать. К воне бензина ощутимо примешивались запахи прогорклого масла и дешевого кофе. Она с трудом подавила тошноту, подступившую к горлу. Машина подъехала к до боли знакомому зданию, и Веру отчетливо скрижетнула зубами. Она очень хорошо знала именно этот полицейский участок, а в участке также хорошо знали ее. Оставалось надеяться лишь на везение, что уже достаточно поздно и никто из знакомых, занимавших солидные чины, не дежурит. Машина остановилась прямо у входа. Девушка подождала, пока полицейские выйдут и откроют ей дверь. Здание было построено века два назад, на деньги Фернанда Амстелла, именно как здание полиции, и всегда оставалось им. Веру хорошо помнила его большой зал, по краю которого попарно стояли кругом белоснежные колонны, удерживающие балкон второго этажа, где располагались кабинеты начальства. На балкон можно было попасть с двух сторон по полукруглым лестницам, а под ними находились места для задержанных решетки и стоявшие за ними скамейки. Иногда, особенно во время студенческих вечеринок, они были полны арестованных. Сейчас там сидел лишь одинокий пьянчушка, бессовестно храпевший на всю комнату. Обычно в зале кипела жизнь. Полицейские приходили и уходили, к ним обращались обычные люди, иногда со второго этажа спускался кто-то из следователей. Но сейчас, в середине ночи, Здесь были лишь дежурный диспетчер и молодой парень в полицейской форме, старательно пишущий отчет за одним из больших дубовых столов, стоявших со времен открытия участка. Толстый полицейский кивнул на соседний стол, на котором выселась груда бумаг. Садись! Не помню, чтобы мы были близко знакомы. Вера все-таки присела на указанное ей место. Полицейский кряхтя, протиснулся между столом и стулом и включил компьютер. Системный блок натужно загудел, что-то щелкнуло и экран вновь погас. «Вот ведь!» — полицейский выругался и посмотрел на напарника. «Я ж говорил, что он полетит. Вот он и сломался. И что теперь делать?» Тот озадаченно посмотрел на приятеля. «А кто ж его знает? Задержание оформить надо». А я от других компьютеров пароли не знаю. Толстяк поскреб затылок под фуражкой. И нам же еще на дежурство. Может, ее в клетку?» Тощий кивнул в сторону одной из лестниц, но его напарник покачал головой. «Не дай бог, не она. Нам с тобой мало не покажется. Старик Лемон голову оторвет. «Тогда отпустить». Полицейские посмотрели на девушку. Та ответила им самым наивным взглядом и уже начала надеяться на удачу, когда одна из дверей, ведущих в кабинет начальника отдела, распахнулась. И Джейк Лемон, собственной персоной, возник в дверях. Усталым взглядом он обвел зал, словно спрашивая сам себя, что еще могло случиться. Стоило Лемону увидеть Веру, как его глаза расширились и полезли из орбит. Девушка не смогла сдержать улыбку, Слишком уж потрясённый взгляд был у начальника отдела. Он заметил это и, едва заметно качнув головой, нахмурился. «Бейкер, Штульц!» — он кивнул, подзывая к себе патруль, задержавших Веру. «Что вы здесь забыли?» «Мы задержали девушку», — в голосе толстяка, вытянувшегося перед начальником по стойке смирно скользнула обида. «По ориентировкам похоже на Веронику Амстел. он кивнул, на пробковую доску, которой цветными кнопками были прикреплены фотографии разыскиваемых людей. Лемон пристально посмотрел на Веру и тяжело вздохнул. «Вы что, идиоты? Что написано в ориентировке?» Он спустился с лестницы, подошел к фотографии Веру и ткнул пальцем в текст под ней. «Рыжие волосы! Рыжие! Это какой цвет?» желтый как апельсин!» «Но она похожа на это фото», — попытался возразить напарник. Джейк смерил его строгим взглядом. «Штульц, вы знаете, как похожи женщины? Все эти помады, тени, накладные ресницы направлены лишь на то, чтобы сделать их похожими друг на друга, а нас — сбить с толку. Вам надо учиться видеть насквозь, как рентген, а не хватать всех девушек, кто похож на плохо распечатанную фотографию. «И вообще, что вы забыли в участке? Марш на дежурство!» Полицейские, отдав честь, повернулись и, недовольно переглядываясь, вышли. А Джейк обернулся к Веру, тихо пробиравшийся к выходу. «Мадемуазель, прошу». Он выразительно посмотрел на дверь своего кабинета. обреченно вздохнув, девушка подчинилась. Лемон вошел следом, тщательно запер дверь и вернулся за массивный стол, Покрытый потрескавшейся от времени кожей. Садитесь. Он строго взглянул на нее. Вероника кивнула и опустилась на стул для посетителей. Но просто как в старые добрые времена, она попыталась улыбнуться, но губы дрожали, и получилась жалкая гримаса. Джейк, я должна поблагодарить вас. Мадемуазель Амстел, голос начальника отдела был очень серьезен. Я всегда считался другом семьи и помогал вам выйти из переделок. Но это были обычные студенческие шалости и штрафы за превышение скорости. А сейчас... Мой отец преданно служил вашему деду, и лишь из уважения к ним двоим я сейчас дал неоправданный разнос своим людям. Послушайте, во что вы ввязались? Ух, если бы я только знала. От этого отеческого нагоняя, глаза противно защипала. Она вдруг осознала, что последние сутки жила просто в диком напряжении. Лемон, видимо, тоже понял это, потому что из скрытого за панелью шкафа достал бутылку рома и два бокала. «Расскажете?» «Нет». Она пригубила ром и решительно отставила бокал. «Прежде всего...» Мне необходимо самой разобраться во всем. Я могу помочь. Как и все лемоны на протяжении веков, Джейк был предан герцогу Амстелу и его семье. Старший сын он предпочел служение закону, когда его брат продолжил семейную традицию. Веру хотела было отказаться, но вовремя опомнилась. Скажите, что вам известно о фон Эйсонах? Помимо того, что ваша бабушка дружила с женой князя, он непонимающе посмотрел на нее. В общем-то, немного. Общие известные факты. Лет двести назад Лотар Рамстел пытался осудить на совете нынешнего князя Ричарда, спасла девица, ставшая затем его женой. Как там... Коль невинная дева вас желает. Коль дева будет непорочна...» «Любить виновного не сможет, и чистота ее объятий ему послужит оправданием», — машинально отозвалась Вера, процитировав текст старинного закона драконов. Джейк кивнул и продолжил. «Ваша бабушка дружила с Матильдой фон Эйсон до самой смерти последней. Говорят, именно они сломали вражду двух кланов, хотя мой отец...» упоминал при мне историю о Виверне. «Кажется, Латар стал монстром, ранил вашего деда, а Ричард Фонейсон застрелил ее. У Матильды и Ричарда было два сына. В свое время поговаривали, что кланы породнятся через брак вашей матери и одной из сыновей Ричарда. Но этого не произошло. Старший так и не женился, он погиб на войне. Титул отошел младшему». Но тот отказался, мотивируя тем, что не готов, и наследником был признан внук Дерек Фонейсон. Это все? Вы хотите узнать больше о кланах? Или о самом Дереке Фонейсоне? Усмехнулся Лемон. Он темная лошадка, родился в начале прошлого века, детство провел в семейном замке, получил домашнее образование, затем поступил в университет. Один из лучших на курсе. Воевал. Судя по тому, что информация засекречена, служил в разведке. А судя по тому, насколько засекречена, на высоких должностях. Затем исполнял дипломатические поручения, данные тоже засекречены. Остальное вам известно. На сегодняшний момент он находится в розыске по обвинению в убийстве и подстрекательстве. Против него свидетельствует Грегори Иво, младший сын графа Иво. Который может обернуться лишь змеей, пробормотала Вера и кивнула, заметив удивленный взгляд Лемона. Да, вы не знали? Нет, он нахмурился. Это очень серьезное заявление. Ведь если он может обернуться лишь змеей, данный факт должен быть отражен в его досье. Он протянул руку, щелкнул несколько клавиш на компьютере и вчитался в экран. «Странно. Здесь нет ни слова об этом. Вы уверены?» Девушка собиралась кивнуть и вдруг задумалась. Ведь даже то, что Грег удрал, выскользнув из веревок, она знала лишь со слов Дерека. Это он выходил проверить, как там Грек. Что же касается паркинга, что он мог принять антидот, такой же, какой давал ей. Голова закружилась. Наверное, она побледнела, потому что Лемон, бросив на нее пристальный взгляд, достал телефон. «Я позвоню вашему дяде». Все еще пытаясь взять себя в руки, Вера покачала головой. Телефон Эдварда, скорее всего, на прослушке. Лучше позвонить Лео Танкраду. Это мой адвокат. «У него есть договор, и я всегда имею право позвонить ему». «Умно». Джейк уважительно посмотрел на нее и протянул гаджет. «Тогда звоните сами. Телефон помните?» Девушка кивнула и набрала номер. Лео ответил буквально сразу. «Лео, это я». Она заметила, что голос подрагивает от напряжения. «Можешь приехать и забрать меня?» «Где ты?» — не понял Лео. «Где обычно? Помнишь, когда я на на мотоцикле перепрыгнула три машины?» «Поздравляю. Я правильно понял, что у тебя сегодня вечер воспоминания о студенческих годах?» Саркастически отозвался он. «Скоро буду». Протянув телефон его владельцу, Вера устало откинулась на спинку стула. К чести Лемона он не стал больше расспрашивать ее, лишь подлил в бокал Рома и перевел разговор на общих знакомых. Думая о своем, Веру отвечала односложно. Наконец, не выдержав, она вымоченно улыбнулась. «Простите, Дерек, я сегодня отвратительная собеседница». Лемон покачал головой и собирался вежливо ответить, когда замер в изумлении, взирая на распахнувшуюся дверь. Его глаза полезли из орбит, а рот приоткрылся. Вера повернулась, И если бы не была такой усталой, то рассмеялась бы. В дверях стоял Лео Танкрет. После их встречи он не терял времени даром и, судя по всему, поехал развлекаться в свой клуб. Во всяком случае, темно-синий пиджак был с клубной эмблемой, вышитой на кармане золотыми нитями. Белоснежная рубашка, расстегнута на две верхние пуговицы, галстук отсутствовал. Стройные, мускулистые ноги Лео обтягивали узкие брюки цвета фуксии. Кеды из темной джинсовой ткани с разноцветными шнурками и солнцезащитные очки с голубыми стеклами завершали наряд. «Привет, красавица!» — глумливо усмехнулся он, жуя жвачку. «Давно не виделись!» «Ну и цвет волос у тебя!» Вера, привыкшая к Лео за годы их дружбы и совершенно не впечатлённая его видом, перевела выразительный взгляд на фигуру своего кузена, маячившего за спиной у Лео. «Я могу спросить, что здесь делает Бертран?» Лео пожал плечами. «Это лучшее, что я мог придумать в данной ситуации». «Бертран?» Джейк, опомнившись, встал и отдёрнул форменную рубашку. «Рад, что вы здесь». Последние слова он сказал очень искренне, все еще поглядывая на столь поразившие его брюки. Джейк. Берти пожал протянутую руку. «Спасибо, что вмешались». «И почему я чувствую себя провинившимся подростком?» фыркнула Вера. Кузен усмехнулся. «Что? Воспоминания не слишком приятны?» «Представь себе», — огрызнулась она. «Зачем ты пришел? «Ты предпочитаешь ночевать в полицейском участке?» «Или сразу поедем в цитадель?» язвительно осведомился он. «Лемон!» «Мне надо что-то подписать?» «Пока нет. Я не оформлял протокол». «Спасибо». Бертранд вздохнул и посмотрел на кузину. Пойдем? Она демонстративно скрестила руки на груди. «Прости, но я никуда с тобой не пойду». «Тогда проведешь ночь в участке, а утром тебя под охраной отправят в цитадель, ожидать в тюрьме заседания совета, которое будет, ох, как не скоро учитывая, что князь Фонейсон находится в больнице. Танкред присел на край стола и забарабанил пальцами по столешнице. «А поскольку твое дело под юрисдикцией Совета Пятерых, то поправки к законам не действуют, и внесение залога невозможно». «Лео, ты полагаешь, что я вот так могу взять и выйти с Берти из участка? Думаешь, за ним не следят?» «Я знаю, что за ним следят», — усмехнулся адвокат. «Я засек минимум двоих. Трое», — поправил его Бертран. «Один был на мотоцикле». «И как мы собираемся их убрать?» — язвительно поинтересовалась Вера. «Испепелим?» «Никак», — Бертран пожал плечами. «Мало ли, зачем я приезжал с другом в полицейский участок? Особенно, если кузина пропала. А друг адвокат». Девушка недоумённо посмотрела на него, и Лео, заметив, что она начинает злиться, терпеливо пояснил. «Мы с тобой почти одного роста, и если я отдам тебе свою одежду, то никто ничего не заметит». «Лео, ты поэтому надел весь этот ужас?» — сахнула девушка. Адвокат весело кивнул. «Это, дорогая, не ужас, а последний писк моды». «Скорее ее предсмертный хрип», — пробормотал Лемон. Хотя это, пожалуй, сработает. Вид очень яркий, и маловероятно, что кто-нибудь обратит внимание на лицо. Господин Танкред, вам нужно что-нибудь из одежды? Нет, спасибо. Я захватил с собой сменный комплект. Лео помахал портфелем. Где здесь можно переодеться?